«Все скажешь». Он подошел к столу, взял шприц, сунул его в руку Росарио, ввел инъекцию снотворного, позвонил в Кларин и сказал, «Соедините-ка меня с отделом новостей». «Передайте репортеру, что его ждет сенсация». «Не делай этого!» — крикнул Росарио, упершись взглядом в бумагу с кровавыми отпечатками его пальцев, которая валялась возле трупа шофера. «Не делай! Я буду говорить!» «Говори!» Штирлиц опустил трубку. «Я слушаю. Но если ты хоть что-то утаишь, пенять придется на себя». «Ты должен уснуть через час». «Говори». И тот заговорил. Когда Росарио уронил голову на грудь, Штирлиц развязал шофера, снял ремни с резидента, позвонил в Кларин, назвал адрес, куда надо приехать, Дверь открыта, вас ждет сенсация. Можете успеть в утренний номер. Пошел в соседнюю комнату, взял кассету, сунул ее в портфель, оглядел комнату. Все в порядке. И Дележо не будет в претензии. Главный убийца спит, он жив. Медленно пошел к выходу. Шорох за спиной услышал не ушами, а кожей спины. Резко пригнулся нож, брошенный Росарио, врезался в дверь рядом с головой. Росарио смотрел на него дурными глазами, медленно поднимаясь с кресла. Штирлиц подошел к нему и всадил еще один шприц со снотворным. После этого позвонил представителю Франс Пресс и корреспонденту Нью-Йорк Таймс. Оставил адрес, написав, что копия заключения экспертиз о таинственном убийстве женщины в Барелочи и инциденте с Росарио лежит на столе. Сделайте снимки и вызывайте полицию. Можете задать вопрос, где сейчас подозреваемый Брун и почему его подозревают. Они будут отрицать все. Но вы жмите. К сожалению, не могу быть с вами. потому что улетаю в Европу. Самолет через семь минут, пограничный контроль уже прошел, схватить меня невозможно при всем желании. А потом он бросился на почту, получил пакет и выехал на своем фордике из Буэнос-Айреса, взяв направление на Кордову. До Виллы Генерал Бельграно полтораста километров, не больше. Роумен Зинатра Лаки 1947. Фрэнк Зинатра прилетел в Майами. Не выходя из аэропорта в город, пересел на ожидавший его Дуглас Лучиано, раскрашенный, словно карнавальный паяц, красно-белые продольные линии, много синих звезд, некий палеотив национального флага, и, кивнув трем безъязыким телохранителям Лаки, прошел в кабину пилота. Любил летать вместе с экипажем. Садился обычно на место второго летчика, в воздухе брал штурвал на себя, испытывая острое ощущение счастья от того, что громадная машина послушна ему, словно маленький ребенок, которого водят на помочах, когда он только-только начинает учиться ходить. В Гаване на летном поле его ждали два Пакарда. Лаки умел встречать друзей. «Все же во мне неистребимо итальянская подшучивал он над собой, — «прекрасно известно, что от пули не уберегут и десять телохранителей. В бронированную машину можно засадить пластиковую мину. Да и вообще человек слаб, хрупок, словно стрекоза».